Большинство вузовских военных и советских ячеек отвернулось от троцкистов. 11 декабря 1923 года состоялся актив Московской организации, на котором с замечательной речью выступил Калинин. 14 декабря состоялся пленум МК РКПБ. Так и на активе пленум провалил троцкистов от греню идеомагтельство я одобрил линию центрального комитета партии именно так собственно и шла борьба с оппозицией во всех организациях партии выделялась как ведущая петерградская организация большевиков которая уже в начале дискуссии выступила с воззванием к партии дать отпор троцкизму оней имело большое влияние на ход борьбы в партии. К концу 1923 года не только передовые, но и имевшиеся в начале дискуссий колеблющиеся организации партии заняли ленинскую позицию о поддержке ЦК и решительном осуждении троцкизма. Секретариат и org бюро ЦК заслушали сообщение, в том числе и org инструкторского отдела, о ходе дискуссий на местах и внесли предложение в политбюро о созыве в середине января 1924 года конференции партий, собрав до конференции пленам ЦК РКП(б). Это был очень важный пленам потому что он подвел итоги борьбы с троцкизмом и предварительно рассмотрел вопросы 13-й партконференции. На этом пленуме выступил ряд членов ЦК СМЕСТ, которые резко осудили Троцкого, Пятакова, Радека, Преображенского, Осинского, Сопронова и всю оппозицию за их антипартийную фракционную борьбу. Троцкий на открывшейся 16 января 13-й партконференции не присутствовал по мотивам болезни. Но он, конечно, по-прежнему оставался руководителем всех ораторов от оппозиции, а они выступали на конференции по всем вопросам, защищая свою позицию, хотя и безуспешно. По докладу Рыкова, защищавшего внесенную ЦК резолюцию об очередных задачах экономической политики, выступали самые видные оппозиционеры — Преображенский, Пятаков, Кассиор, Радок, Сопронов, Смирнов и другие. По экономическим вопросам оппозиционеры пережевывали, правда, с меньшим аппетитом, то, что они говорили во время дискуссий. Они отстаивали свою позицию высоких цен на промтовары, Пятаков более широкое допущение иностранной товарной интервенции, что якобы заставит внутренних частных торговцев снизить цены. Но делегаты конференции ему возражали, что такой наплыв товаров иностранных капиталистов ударит прежде всего по государственной социалистической промышленности и ещё больше усугубит кризис сбыта. Тем более нелепа была позиция Пятакова, когда он в ответ На приведенные Рыковым приказ о максимальной прибыли, написанной Пятаковым, заявил на съезде, что и сегодня готов подписать такой приказ. Пятаков много говорил о важности задачи управления государственными предприятиями и о плане, но по существу то правильное, что у него было, целиком заимствовано из резолюции ЦК, а его привески ничего серьезного из себя не представляли и даже извращали ленинское понимание плана. Пятаков продолжал отстаивать свой лозунг «Максимальные прибыли» против лозунга ЦК «Об умеренной прибыли», что касается разглагольствования оппозиционеров о борьбе социалистических и капиталистических тенденций в народном хозяйстве. Это звучит лево, но на деле, как правильно указывали делегаты, в частности Молотов, Все их мотивировки и предложения показывают, что за этими левыми фразами торчат мелкобуржуазные уши. Как это мы видели не раз у так называемых левых коммунистов. Поражение оппозиции было до того очевидным, что Пятаков в конце своего второго слова заявил,